«Опять? Господи, я же просила тебя быть осторожной! Вы не становитесь моложе! Вы снова упали создание. Женщина, которую называют сестрой, подошла к мужчине, нахмурив брови. Она потянулась и схватила его за руку, которую он держал, чтобы диагностировать ее. «Да, я... Оу, ты не можешь быть помягче, сестра!» «Это рано может задеть кость!» Затем монахиня крикнула. "Кил, у тебя еще осталось, остались силы на сегодня?» Когда Кила окликнули по имени, мальчик, который мыл пол, отложил швабру и подошел к ней. «Да, сестра, думаю, я смогу. Тогда, пожалуйста, помоги этому человеку!» Мужчина повернулся к Киллу и протянул руку. Мальчик протянул к нему раскрытые ладони и закрыл глаза. «Исцеление!» – прошептал он. Его руки излучали свет, который медленно передавался ранее мужчины. Когда свет помер, глаза мужчины расширились от удивления. «Ну, это... больше не болит. Спасибо, малыш. Теперь я могу вернуться к работе после обеда». «Не за что, сэр». Мужчина развязал перевязь и бинты, чтобы осмотреть свою чудесным образом восстановившуюся руку. Поблагодарив мальчика, он взъерошил торчащие светлые волосы мальчика, но тот поморщился и отвернулся. «Боже мой!» — пробормотала сестра. «Неужели ты не можешь хотя бы отдохнуть в такой день?» «Боюсь, что нет, сестра. Я не могу просто переложить всю работу на молодежь. «Не так ли?» Мужчина бросил взгляд на часы, висящие на стене, и поспешно направился к двери. «Деньги здесь, верно?» Выходя, он бросил несколько серебряных монет в урну для пожертвований, установленную у входа. «О боже, посмотри на время!» — воскликнула монахиня, сама взглянув на часы. «Вот тебе кое-что на обед!» Она достала из кармана серебряную монету и вложила ее в руку Кила, сомкнув на ней его пальцы. «Ты уверена, что снова дашь мне столько же?» «Конечно, спасибо вам за то, что вы всегда усердно трудитесь и делаете такую хорошую работу, Килл. Учитывая, сколько ртов вам приходится кормить, один прием пищи не может стоить дешево, верно?» С -э «Спасибо, сестренка». «Так что не забудь тоже подкрепиться, ладно?» Добрая женщина обхватила ладонями в и щеки Кила. Мальчик выглядел таким измученным, что это причинило боль ее сердцу. «Ты выглядишь еще худее, чем когда впервые пришел сюда». «Я... я так и сделаю, сестра. Тогда я уйду на ланч. Увидимся снова во второй половине дня». Килл поспешил на ближайший рынок, где купил хлеба побольше. Намного больше, чем мог съесть один человек, а также несколько других дешевых продуктов. С пакетами, которые едва не лопались в руках, он направился в отдел, где находились улицы, застроенные полуразрушенными хижинами. Это были жилища, которые церковь предоставляла тем, кому больше некуда было пойти. Когда Килл подошел к одному дому, он заметил богато украшенную карету, припаркованную перед входом. В его голове зазвенел тревожный звоночек, заставив его ускорить шаг. Он быстро нырнул под простыню, которая служила входной дверью. «Нина, с тобой все в порядке?» — закричал он, врываясь внутрь. «Килл!» Нина, младшая сестра мальчика, воскликнула с облегчением. Она сидела за столом, окруженная группой, чуть постарше. Мальчики и девочки пытались, но безуспешно, скрыть страх на своих лицах. Мужчина в роскошном наряде, небрежно развалившийся на сиденье напротив Нины, поднял глаза. «Так значит, это ты, Килл?» — сказал он с усмешкой, от которой у Кила волосы на руках встали дыбом. «Долго же я тебя ждал!» Я ждал тебя. Что? Кто ты вообще, черт возьми, такой? Как ты смеешь, плебей? Тебя не мешало бы следить за своим языком. Богато одетый мужчина был не один. За его спиной стояли рыцари в, дол... в дорогих, на вид, латных доспехах. Они с гневом отреагировали на неуважительный выбор килом слов вызвав испуганные возгласы от двух детей примерно того же возраста, что и Нина, которые в ужасе обнимали друг друга. Пара еще младше начала реветь, подняв оглушительный шум. — Ну уже не пугайте их! — таинственный человек заткнул уши пальцами, увещевая своих рыцарей. — Теперь вы подняли шум. Может, нам их прикончить, милорд? Сверкнула обнаженная сталь, когда два меча медленно выскользнули из ножен. «Не беспокойтесь, вы только испачкаете мою одежду!» Мужчина с вызывающим видом пренебрежительно махнул рукой. Очевидно, он больше заботился о своей дорогой одежде, чем о жизни детей. Килл уселся на стул рядом с Ниной. Затем спросил самым спокойным голосом, на который был способен. «Прав ли я, предположив, что вы дворянин, милорд?» «Могу я спросить, что привело вас сюда сегодня, милорд?» «Тот, за кем ухаживают рыцари в таких впечатляющих доспехах, должен быть дворянином с высоким положением. Что-то должно было произойти, чтобы такой человек посетил подобное место. Если он позволит младшим, точнее, если рыцари продолжат суетиться...» Никто не сможет предсказать, когда они потеряют терпение. То, как медленно и размеренно кил разговаривал с дворянином, побудило Нину подавить дрожь и поднять на него спокойный взгляд. Остальные дети снова замолчали. Хорошо, очень хорошо. Мне нравится ваше отношение. Но сначала я должен кое-что уточнить у вас, Кил. «Это правда, что вы обладаете талантом жреца?» «О, да, мой лорд, это правда», — Килл с сомнением посмотрел на мужчину. «Последние два-три года я работал в соседней церкви. Месяцы ради моего таланта. Зачем же проделывать весь этот путь сюда, когда можно было просто обратиться в церковь?» «Хорошо, как я и слышал». Мужчина протянул руку ладонью вверх. Один из его рыцарей кивнул и вручил ему мешочек. Приняв его, он быстро развязал шнурок, стягивающий отверстие мешочка, и перевернул его, вытряхивая содержимое. Из него выпало более десяти золотых монет, которые с тихим звоном упали на стол. Глаза Кила широко раскрылись. «Мой господин, простите, что это?» «Дорожные расходы и плата за экзамены в Академии. Если что-то останется, используй это как хочешь». В, в, «В Академии?» Хоть Килл знал об Академии и Академгородке, он не мог понять, зачем аристократу понадобилось поднимать этот вопрос. «Совершенно верно, Килл. Ты начнешь посещать Академию со следующего месяца». «Именно это я и пришел сюда сказать тебе сегодня». «Но, милорд, я в Академию спустя столько времени нет никаких проблем, и если ты будешь хорошо учиться, то получишь то, что хочешь». «Простите, что вы имеете в виду?» «Но...» Экстравагантно одетый мужчина объяснил, почему он хотел, чтобы Кил учился в Академии. Когда он закончил, Кил решил принять его предложение. До первой встречи Кила и Алина должно было пройти еще немало времени.